Снова ржавая осень. А где люди? вежливо спросил маленький принц. Антуан де Сент-Экзюпери. Сейчас казните себя, верно? участливо спросил доктор. А надо было останавливаться не за две недели до последнего запоя, а много-много раньше. Понимаете, Дмитрий Савельевич, алкоголь как психогенное средство действует на разных людей по-разному. И, наверное, вы наблюдали, что не все, начавшие одновременно с вами пить, спились, как вы – Рано или поздно доктор поднял указательный палец. Рано или поздно при усердии спивается каждый. Но рано или поздно. Вы, очевидно, из тех, кто рано. Вы, как не печально, предрасположены к алкоголизму. Вам пить не следует вовсе. Понимаете, вовсе, даже по рюмке, по большим праздникам!» Митя опустил руку в прозрачную воду ручейка. Тот не переставал мурлыкать. Митя старательно тянул время. Он знал, что такой тихий день в этой осени — Ему выпал, как большая удача. Над сопками яснели дали. Душа земли молилась, Исповедовалась перед зимним долгим белым сном. Митя с удовольствием бы тоже покаялся, А еще лучше погадал бы на бубнового короля, То есть на себя у самой мудрой цыганки, А можно и не мудрой, хватило бы и самой завалящей. Он верил, что сумеет выбраться из этого переплета, но ему хотелось укрепиться в своей вере. Он швырнул в голубизну над головой серебряный кругляш. Орел! Орел и выпал. Чистый день посулил надежду. Митя жил надеждой, Только ею и жил Все последние дни И долгие-долгие ночи, И сумеречные, Самое тягостное утро. Тогда, два года назад, Север, к которому он так стремился, Казалось, сулил надежду. Но тот раз Митя обманулся. Или обманул свою судьбу сам. Все сначала складывалось хорошо. Работа, комнатка в доме с водяным отоплением, заработок. Хватало и на алименты, и на прожитье. На прожитье даже много было. Митя определился художником-декоратором и оформителем в Народный театр. Для начала нужно было расписать задник сцены к спектаклю «Обыкновенное чудо». Выслушав режиссера, Митя тут же выдал эскиз. Режиссер посмотрел, подумал, собрал губы в коренную гуску и разрешил «Валяй!» Митя свалял на одном дыхании. Он раскрасил задник в голубое-голубое, как небо после утреннего дождя, и в красное, к левому краю даже кровавое. Голубого было несколько больше, и это рождало надежду. На стыке красного и голубого он поместил герб, перекрещивающийся топор палача и гусиное перо. А по низу задника шли в стиле древнегреческих масок портреты персонажей – мудро-озорных, коварных, надменных, подлых, наивных. Веселые встречались в митинных рисунках чаще – В финале по замыслу художника красная половинка задника падала, и на ее месте оказывалась другая, почти вся голубая. Кровавый цвет оставался лишь на самом краю, как тень горечи, а из топорища вырастали ветки с цветочками. Веселых масок Становилось еще больше. Режиссер гмыкнул, опять собрал губы в гуску, Покачался с пятки на носок и разрешил пойдет Митин Митинг-труд занял всего три ночи. Неделю мастерил остальные декорации, А спектакль готовили еще полтора месяца. У Мити оказалось бездна свободного времени. Поначалу он пробовал ходить на этюды, рисовал упряжных собак, уличные сценки. Этюды раздаривал новым знакомым. Ему самому они не нравились. Знакомые, повесив Мити на рисунки у себя на стенах, с гордостью говорили «Не репродукция какая-нибудь, а настоящая картина!» Но эта интересная работа длилась недолго. Митю стали одолевать просьбами написать лозунг, нарисовать плакат, оформить стенд. Особенно наваливались перед праздниками. И Митя пахал, часами не разгибая спины. Никогда не был шрифтовиком, а тут освоил. Пробовал оживить подёнщину, добавляя детали, но ему строго посоветовали. «Вы бы, Дмитрий Савельич, по сдержанней, не акварельки все же!» Работать Митя любил ночами. Никто не принюхивается и не приглядывается. Утром, пряча застойную тоску под опухшими веками, сдавал выполненные заказы, получал вознаграждения. Иногда наличными. Вообще-то платили по трудовым соглашениям. Но больше он любил наличными, из рук в руки. Лозунг шел в круговую по четвертной. Многофигурный плакат – тянул на полсотни. Востолько же оценивал Митя и транспарант, украшавший колонну на демонстрации. Получив деньги и новые заказы, Митя заходил в магазин, а потом отправлялся домой. За завтраком принимал не менее бутылки портвейна. Дремал. К вечеру снова направлялся в мастерскую – как он громко именовал закуток в Доме культуры. Сюда же, к концу своего рабочего дня, приходили приятели по одному, подвое. двое. Митя включал романтик, и начиналась у него особая феерическая жизнь. Говорили, слушали записи рок-ритмов и пили. К закрытию продовольственного магазина Митины приятели сидели красные, кивали не то глубокомысленно, не то сонно, мычали, иначе уже не могли. А Митя только разжигался. Он сыпал анекдотами и афоризмами. Его тянуло обобщать и анализировать – Полы вельветовой блузы развивались. Митя вещал. Примечание. В состоянии хмельной наркологической эйфории человеку собственное поведение кажется лучшим, чем оно есть на самом деле».